Сосны. В траве меж диких бальзаминов, Ромашек лесных купав, Лежим мы руки запрокинув И к небу головы задрав. Трава на проське сосновой Непроходима и густа. Мы переглянемся и снова Меняем позы и места. И вот бессмертные на время Мы к лику сосен причтены, И от болезни, эпидемии и смерти освобождены, с намеренным однообразием, как мазь густая синева, ложится зайчиками на земь и пачкает нам рукава. Мы делим отдых краснолесья под копошение мураша, сосновую снотворной смесью, лимона сладаном дыша, и так неистовы на синем разбеги огненных стволов, и мы так долго рук не выним из-под заломленных голов, и столько широты во взоре.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 Под белой магией пены и черной магией воды, А волны все шумнее и выше, И публика на поплавке Толпится у столба с афишей, Неразличимой вдалеке. 1941